Глава 36. Джаз Корни мерил шагами большую комнату Рудея, где мы все собрались, и было видно, маг обескуражен и взвинчен. Я еще никогда его таким не видела. Даже когда магия Руда давала такие сбои, что давала фору загоревшемуся двигателю машины, Корни вел себя расслабленно, и я понимала, он не особо переживает. А вот теперь его здорово проняло. И получается, все плохо. «Ты уж говори!» — приказал Рут. «И почему-то сейчас я видела в нем сурового, серьезного правителя. Ну, правда, он не казался обескураженным или напуганным, скорее, деловитым и собранным. Корнуэлл остановился, посмотрел на нас из-под лобья. В общем, факты таковы. Когда вы покинете пределы нашего государства, я не смогу вам помогать. Почти не смогу. И это факт. Кроме того, Ковин предупредил меня о том, что если я выручу вас, то это не должно способствовать миссии, а лишь действовать на пользу здоровью наследника трона и его целостности. То есть я не имею права вмешиваться с целью сделать ваше предприятие более успешным или же легким. Рут прищурился и выпалил. — Не можешь помогать? А раньше? Раньше помогал? В Белисбурге, когда моя, моя в смысле джаз, отключилась на несколько дней, и я пытался до тебя достучаться, или в... Он запнулся, и кончик носа чуть покраснел. Когда я находился под чарами и отравляющим веществом в полутопии. Ты помогал? Я что-то не припомню. Давай, освежи мне память. Наверное, раньше я восприняла бы эти претензии как истерику. А Теперь я видела строгий выговор правителя своему подданному. который не исполнил гражданский долг. Странно, но факт. — Это драконий цветок так действует? Он меня колдовал. — Ладно, после разберусь. Корни выглядел смущенным впервые за все время, что я его знала. Смотрел в пол и оправдывался. — Я не смог принять твой вызов, Рут, не смог. Ни из Биллисбурга, ни из полутопии. — Не смог? — удивился начальник. — Нет. Вызов доходил, как шум прибоя. Я чувствовал, но не мог ничего услышать, словно кто-то блокировал чары. В комнате воцарилась тишина. Руд смотрел на мага в сильном изумлении. Корнуэл прятал глаза. А я? Перед моим внутренним взором прокатились картинки. Белезбург, веселые русалки и моя отключка. Лутопия и все, что там было. Хих, и веселое, и тревожное. Наконец, невесть откуда взявшиеся в небе дикие драконы. И они ведь не просто летели в другую сторону, не просто мы попали навстречу. Они нас преследовали, пытались помешать. — А вам не кажется, что кто-то очень не хочет, чтобы мы выполнили миссию? — уточнила я у мужиков. Те уставились вначале, как на явление Христа народу, а затем Корнуэл кивнул. — Да, думаю, так и есть. Он произнес эту фразу и замолчал. И Рудей молчал тоже, а я возмутилась. И что, это все, что вы можете сказать, так и есть? А что я еще должен сказать? Сказать? Ну, наверное, ничего. Может быть, вы что-то должны сделать? Что? Они сказали почти хором и уставились на меня синхронно, практически одинаково, приподняв брови. Может, для начала попытаться узнать, кто это? Кто? Что? «Боже!» Тут я просто взъярилась. «Они дуру из меня делают? Опять? Или снова? Попытаться узнать, кто нам мешает? Вы же наверняка уже задавали себе эти вопросы, так?» «Хм...» Рудей вздохнул, потом потер пальцами переносицу. «Что? Хм...» «Конечно, Джаз, я пытался разобраться, но какой в этом смысл? Даже если мы сейчас узнаем, кто мешал...» наше путешествие это все равно не отменит, так никто не говорит об отмене я говорю о безопасности если мы найдем того умника который вам гадит то хотя бы избежим этих мелких пакостей я бы не назвал их мелкими осторожно заметил кормул из за них вы из за них мы потеряли как минимум десять дней, получается у нас почти нет запаса времени и заметьте эти дни мы потеряли на самой первой и простой части кругосветки. Это сказал Рут, и я была с ним более чем согласна. «Что вы предлагаете? Мы не можем остановить кругосветку?» «Я? Лично я?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал твердо и выразительно. «Я попыталась бы найти тех, кто нам мешает». И развела руками. «По-моему, мое предложение было более чем логичным». Странно, что они сами до этого не додумались. Два взрослых мужика, не самых глупых. Один вообще почти что император, другой маг. Причем, если верить Руду, довольно опытный. Найти. Если бы это было так просто, девочка. Корнуолл впервые назвал меня так. Если бы. А почему это не просто? Снова изумленно спросила я. Да потому что, хотя бы знать, где искать. — Ну, у наших сыщиков на земле есть такое правило. Если не знаешь, кто виноват, ищи, кому преступление выгодно. Кому выгодно, чтобы Рудей провалил испытание? — Кому? — переспросил Рудей, оглядываясь на Корнуэлла. — Похоже, я задала не такой простой вопрос, каким он мне виделся. — Наверное, тому, кто не хочет, чтобы ты стал императором. — Да, я думал об этом, но... Что но! Элементарно, Ватсон! Элементарно кто? О, боги! Вы же и Шерлока не читали и не смотрели. Напомни, будем на земле, я тебе покажу. В общем, все просто. Надо искать того, кто хочет занять место Руда, стать правителем вместо него. Да, в том-то и дело, что вариантов нет. Руде единственный законный наследник магической крови. Законный? Да. «А законные есть?» Они переглянулись. «Так, ну вашу ж мамашу! Они что, о незаконных и не подумали?» «На самом деле, Джаз, незаконных тоже практически нет». «Что значит «практически»?» «А теоретически?» «Теоретически есть вариант, но он весьма и весьма сомнителен. И народы Ализии такого правителя могут не принять». «Погоди». Как они могут не принять, если совсем нет другого выбора? То есть? Ну, вам же в любом случае нужен император. Не анархию же разводить. Получается, они вынуждены будут принять того, кто станет твоим преемником. Это сейчас кажется, что выбора нет. А когда его точно не будет? Или анархия, или новая кандидатура. Большинство будет за второй вариант. Так что давайте просчитывайте, продумывайте, шевелите извилинами. кто-то нам мешает. Возможно, он не остановится. Надо его найти и обезвредить. Императорский титул — это не обы что. Это куш, за который некоторые душу бы продали. Горы свернули, реки пустили вспять. Что уж говорить о таком мелком препятствии, как последний законный наследник. Да, это будет сложно. Надо порыться в генеалогическом древе императорского рода. попытаться вычислить незаконные ветви и отыскать кто еще жив и здравствует а еще хотя бы на свободе или даже хотя бы просто здравствует но но стоит хотя бы попытаться и что вы там говорили насчет помощи нам буду думать как действовать дальше постараюсь найти новый канал нашей связи раз старый блокируют корнуэл наморщил лоб искривил губы было видно что мои измышления его сильно озадачили Я сделаю все, чтобы помогать вам в дальнейшем. Но моя магия вне ваших земель действует хуже. Прийти туда я не смогу, и расстояние тоже сработает против. Он словно оправдывался. Признаться, мне это не очень понравилось, и будущему императору, кажется, тоже. Я понял, — резко произнес Рут. Хватит уже объяснять, мы справимся. И вот, черт меня побери, я видела его сейчас величественным, по-настоящему. Горделивым, вельможным, благородным, настоящим императором. Ну, цветок дракона, ну погоди! Если это ты, я тебе все лепестки оборву. Лепестки обрывать не пришлось. Вечером накануне вылета мы зашли еще раз в часовню. Рудей снова обнял меня и притянул к себе. Все будет хорошо, рыжая, обещаю. Рыжая, а. «Поласкивай как-то можно, раз уж вы опять собираетесь проводить исследование моего рта». «Как будто тебе не нравится». «Вы просто специально меня сюда приводите, потому что ваш ваш цветок меня очаровывает». «Цветок?» — он приподнял бровь. «Цветок, конечно, кого я обманываю. Меня очаровывал Рудей. И уже, уже очень давно. Да что там?» С самой первой встречи, когда я приняла его за арабского шейха. Ну, почти не погрешила против истины. Не шейх, а наследник императорского престола. Не арабский, а ализианский и всего-то. Ты так громко думаешь, что у тебя извилины трещат. Расслабься. Ага, легко сказать. Я расслаблюсь, а он... А он взял и снова пленил мои губы. А цветок... Снова выпустил длинный росток, которым оплел меня и Рудея так, что мы словно в кокон попали. И, если честно, я бы стояла так вечность, прижимаясь к горячему телу спутника. Но, увы, вечности у нас не было. В одно мгновение волшебная музыка перестала звучать, свет, исходящий от цветка, погас, и лепестки опали, плавно опустившись на наши головы и увенчав их бархатными коронами. Вылетали мы уже на утро. Когда я проснулась, обнаружилось, что Рут уже все подготовил и ждет. Об этом сообщила мне послание видео из хрустального шара. Я тоже быстро позавтракала чем-то вроде сэндвича с индейкой. Эти штуковины лично инспектировал Золотой и сказал, что все безопасно. Прощение с обитателями замка состоялось еще накануне. Но Нелла и Берест все-таки вышли нас провожать. Обнимая меня на прощание, Нелла как-то странно посмотрела и произнесла не менее странную фразу. — Значит, драконий цветок тебя выбрал. Сделай его счастливым, малышка. — Хм, малышкой меня уже давно никто не называл. Или Рудей называл? Я не помнила. Почему-то почувствовала смущение, и даже щеки запекло. Этого еще не хватало. Почувствовала, как чешуйчатое брюхо Лейса затряслось от смеха. Ну что, от винта? Теперь это не я вопила, это Рут и Лейс сказали буквально в унисон. Только один в моей голове, а второй вслух. И уже через пятнадцать минут мы неслись прочь из родных пинатов руда. Настроение почему-то было бодрым и даже каким-то отчасти романтическим. Я напевала, а Рут улыбался. Я это видела, когда на него косилась. И вот в этом отличном расположении духа я выдала. Даже не понимаю, вашество, чего это нас так стращали? Лайтовое же путешествие. Ну, чутка дурманили, слегка траванули. Но в целом-то все нормально. Арут повернулся ко мне, посмотрел внимательно, потом усмехнулся и ответил. Не обольщайся, это пока. Пока мы путешествовали по нашим владениям, по сути, по моим землям. А вот теперь начнется самое развеселое. Сейчас мы вылетаем во враждебные земли. И если у нас получится продержаться там хоть немного, и даже зафиксировать это, чтобы доказать пройденное испытание, это будет просто здорово. Потому что там все, магия, местные обитатели, и даже сама земля будет против нас. И тут я поняла, насколько мы в заднице, хотя... Даже не на Земле. Конец книги. Читала луче светлая.